Я раскрыл глаза и от души выматерился в потолок. Я рано или поздно узнаю, что за тварь постоянно думает обо мне по ночам. Сломаю ему что-нибудь. Я задумался, прикидывая реальность такого события. Да, точно, сломаю. Встал с тахты, мысленно пожелал завтра Нине проснуться, словно она и не спала за ее сопение и бормотание, и налил себе стакан воды. Затем, раздавив что-то шипящее на ковре, улегся обратно, зарылся в подушку и потянул ноги. «Чертов кай! Вот на кой хрен дом взрывать было. Теперь мне эту хрень людскую слушать каждый день!» Сон подкрадывался медленно. Я считал овец, считал эльфов, которых пинком отправлял в котел. А затем пришла очередь и людишек. В своих мыслях я запихивал их в катапульту и перекидывал через лес, разрушая деревянные постройки ангелов на небесах. Было забавно, и это помогло уснуть. Только вот ненадолго, спустя некоторое время, прямо под моим окном начали раздаваться какие-то раздражительные звуки и выкрики. — Наконец-то мы нашли тебя! Долго же ты прятался! — Деньги при себе есть! — раздался второй мужской голос. После этого послышалось какое-то копошение и яростное рычание. «Сейчас мы тебе ноги-то попереломаем, чтобы ты больше не бегал от нас». Я открыл глаза с желанием кого-нибудь убить. И было бы прекрасно, если бы этот кто-то прямо сейчас заткнулся. Одернул занавеску моей фанерной комнаты, прошел мимо храпящей Али, которая аж ножками дрыгала от собственного храпа и распахнул окно. В переулке между нашей гостиницей и многоэтажным домом стояло четверо парней. Нет, неправильно. Три парня и один старик, которого, видимо, хотели хорошенечко отделать. «Эй, выродки!» — крикнул я, и все четверо тут же подняли головы. «Закройте свои рты и не мешайте спать! Еще раз крики услышу, спущусь и всем головы поотрываю, ясно?» Ответа не последовало. «Когда я только отошел от окна...» Кто-то кому-то сказал. — А это что за псина тявкает? — Ну, явно же не мне, да? Я лег обратно, накрылся, и спустя минуту голоса повторились вновь. Только их стало больше, и еще прибавились крики. — Вашу мать! — прошипел я, вскакивая вновь. Проделал ровным счетом то же самое. Психанул, первым делом открыл окно, посмотрел испепеляющим взглядом на эту компанию и прокричал им. — Эй, дебилоиды, я неясно выразился. Еще раз заорете, я всю душу из вас выбью. — Да пошел ты, чертила! — раздалось в ответ. — и пользуются же они моей добротой. Точнее, просто мне было лень вставать и выходить на улицу, чтобы разбираться с ними. Но, ей-богу, если подобное продолжится, даже моего ленивого терпения не хватит. Я закрыл окно, потянул руки и недовольно покосился на насекомое под моими ногами. Большой и упитанный таракан встал на задние лапки, передние возвел ко мне и зашипел. Ты еще давай тут спектакль устрой. Спустя пару секунд крики вновь повторились. Так, понятно. Нормальных слов эти бараны не понимают. Больше предупреждать я не стал. Дошел до двери запрыгнул в сланцы и медленно прошлепал по коридору вниз. Наткнулся на какого-то мужика в причудливой форме и фуражке, который опрашивал женщину и не смог пройти мимо. — Уважаемый, подождите! — окликнул меня полноватый усатый мужчина. — Капитан Глухарев, скажите, пожалуйста, вы не замечали сегодня ночью что-нибудь странное? Или, может, что-то слышали? — В данный момент четыре выродка орут под моим окном, — злобно прошипел я. — Вот что я слышу. «А вы кто?» «Полицейский». С легким удивлением ответил человек в форме. «Перед гостиницей был найден труп. Постоялец этого заведения. Вот и опрашиваем других». «А, это те самые органы власти, которые в тюрьмы сажают». «Понял, понял. Про труп это он явно прокая. Нельзя показывать, что я заинтересован. Нужно включить мой масштабный режим игнорирования обстановки. Вот и опросить этих выродков внизу». Злобно ответил я. Шумят, пьют, матом ругаются, старика какого-то грабит. Служивому оказалось вообще параллельно, кто и что делает. Его интересовало только его дело и ничего более. «Сами разберутся», — как-то неуверенно ответил он. «У меня свое задание». «Вот ведь ж гад!» Я недовольно покатился на полицейского, махнул рукой и отправился разбираться сам. На цыпочках прошел мимо мирно спящей женщины-администратора, чтобы не беспокоить ее сон, и вышел на улицу. До скромной, но шумной компании я добрался за считанные секунды и первым делом бахнул крикуна. «Эй ты, старая мразь!» Высокий человек в спортивном костюме стоял ко мне спиной и что-то показывал в руках старику, который был вжат в стену. «Гони бабло!» Пришло время возвращать долги. «Забыл, как микрозайм оформлял?» — Я ничего не оформлял, — запротестовал старик. — Это все мошенники. Я ни при чем. — Пс, пацан, — сказал я, и шпала повернулась. — Я же предупреждал. — Че ты сказал? — вылупился на меня местный бандюган. Звонкий подзатыльник, который я ему отвесил, превзошел все ожидания. Он перевернулся в воздухе и упал лицом в асфальт. Замолк тут же. Из руки выпал кастет а седовласый старик, которого я не рассматривал, кажется, воодушевился. — Мочи козлов! — радостно защебетал он. — Эй ты, замолкни! — парировал я, понимая, что он жертва и бить его не имеет смысла. Я подошел ко второму парню, который тут же выставил перед собой нож. Повернул голову к другому в метре от вооруженного и злобно процедил. — Сдохни! — он упал, но команду не выполнил. Задергался, пошла пена изо рта, но буквально через секунд десять, как его ударил приступ, он начал подниматься. «Да, слабое тело, очень слабое». «Ты чё, козлина?» – прошипел его товарищ. «Это что ща было? Мак, что ли? Так я сейчас тебе...» договорить, он не успел». Я сделал шаг вперед и размашистым ударом тыльной стороны ладони заставил того прокрутиться вокруг своей оси и упасть без чувств. Перед тем, как его бренное тело улеглось отдыхать, он ударился головой об мусорный бак и как-то неестественно сложился. — А ты... — я махнул рукой, силой мысли выбивая нож из рук оставшегося бандита. — О, получилось. — Кого ты там чертилой называл? — Себя. — Себя, — затрясся тот. «Себя я называл! У меня даже татуировка есть! Кочегара на заднице! Могу показать!» «Ты посмотри-ка! Без акцента заговорил!» Старик подал голос. «Ну что, коллекторы, получили по заслугам?» Мне хватило одного недовольного взгляда, чтобы старик заткнулся. После этого я снова повернулся к поникшему. Одной рукой приподнял его, а второй отвесил подзатыльник. В небе что-то внезапно громыхнуло. Чертовщина какая-то! Оценив масштаб произошедшего, довольный собой, я хмыкнул и повернулся обратно в сторону дома. Раздражителей я отключил, так что теперь точно высплюсь. Но старик не мог отпустить меня просто так. Он ухватился за мой рукав, когда я уже сделал шаг и пробормотал. «Спасибо тебе, парень! Если бы не ты, я даже не знаю, что бы они со мной сделали!» Я повернулся, посмотрел на старика и просто кивнул, но тот не отпускал меня. «Я Виктор!» Он улыбнулся, показывая, что все зубы на месте. «Как тебя зовут, спаситель?» Я еще более внимательно посмотрел на него. Не знаю почему, но что-то в нем зацепило меня. То ли его умные глаза, мудрость которых я не мог не заметить, то ли искренняя благодарность. Хрен знает, в общем. «Рик», — сухо ответил я. «Рик, значит?» Загадочно протянул он. «Спасибо тебе, Рик, за то, что спас меня». Если я тебя могу как-то отблагодарить, ты только скажи, все дам, кроме денег. Он потупился. Денег у меня нет. Мошенники украли паспорт, набрали на меня кредитов, займов и залогов, и вон до сих пор коллекторы преследуют. Он пустил скупую слезу, но меня это особо не трогало. Мне ничего от тебя не надо, человек, недовольно пробормотал я. Хотя больше тут не ори. Лады, я хочу спать. Еще раз тебя здесь увижу и тебе голову откручу. Старик с какой-то странной надеждой в глазах переспросил меня. А под каким окном не орать? Он нервно улыбнулся и часто заморгал глазами. Покажи, чтобы я больше так не оплашал. Я примерно указал рукой на окно, на всякий случай погрозил деду кулаком и отправился обратно.